Дам в пышных туалетах и спиквой дамы, мужчин в великолепных мундирах. Это всё рострельевских времён, спросила она, фаминулыбнусь. Нетувы. От рострелли осталось после пожара немного, ответил он. Это теперь их царство. Днём здесь хозяничают они, тут разные канцелярии, Он остановился возле одной из дверей и тихо засмеявшись, показал навесевший лист бумаги. На нём очень большими красивыми буквами, старательно выведенными писцорской рукой, было написано: "Предизиум". Дальше следовало что-то ещё с новой строки буквами поменьше. Этот "Предизиум" я надеюсь как-нибудь заполучить в свою коллекцию. для нашего будущего карнавала так у них всё какой-то сплошной предизиум сказал князь на чего нам будет стоить этот опыт в живом теле страны господа ради бога мы изнемогаем пол царства застул сейчас сейчас теперь уже два шага В комнате Фамина всё было в образцовом порядке. За ширмами стояла постель, на столе были аккуратно разложены книги, портфели, папки. Уютно горела под абажуром маленькая лампа на столе. А, как у вас хорошо. Первая желаю комнат. Душой отдыхаешь после этих зал, от которых отлетела жизнь, подтвердил Березин. Ужасно мило. Не уйду от вас. Возкликнуло сонечко, падая в мягкое кресло. Нет, просто прелесть. Кто это, Платон Михайлович, спросила она, показывая на стоявший на столе портрет старой дамы. Это моя покойная мать. Красивая какая. Как её звали? Анастасия Михайловна. А девичья фамилия? Она была рождённая Иванчук. Ио прадит был известным сановником сподвижником Александра I Господа, вы меня извините, я скроюсь за ширмы и приведу себя в надлежащий вид. То есть, что это значит? Смокинг, что ли, на пялике или фрак? На пялю, как вы изволите выражаться, князь самый старый, довоенный, поджочишка. А ведь правда, на танцульку надо одеться возмудны демократичнее. Ну да, я демократически и оделась, сказала Муся, взяла у мамы старую каракулевую кофту. Я тоже, разумеется, я в блузке и в шерстяных чулках, стыдливо смеясь, пояснила князю Глофиру Генриховно. Какой ужас! Она и шерстяные чулки? С раздражением подумала Муся. Горинский за письменным столом начертил на клочке бумаги план Западного фронта. Он доказывал Никонову и Березину, что союзные армии находятся в западне. "Я очень боюсь, что к лету англичане будут сброшены в море", горячо говорил князь, тыча карандашом в бумажку. "Здесь у них смычка и удар людендорфа бесспорно будет направлен в этот узел скорее всего с диверсией у реймаса ничто невель подведёт какую-нибудь контрмину я его знаю какой нивель невель давно уволен что говорить ну так другой гениальный генерал согласился никнов не наша с вами печаль а вот мне бы Хозяйки за квартиру заплатить, а то пристаёт мелкобуржуазная пиявка. Ну, господа, теперь я сознаюсь вам в крайней бестактности, сказал, выходя из зашёрм фамин. Князь, заранее умоляю о прощении. Что такое? В чём дело? Господа, вы были у меня в гостях. Отсюда мы идём в гостих, князь. Как так? В доме Александреича теперь одна из самых фишенебельных танцулек столиц. Принимая весь Петербург, князь не может отказать в гостеприимстве своим ближайшим друзьям. Все покатились со смеху.